Глава 17. Уходя, уходи. 25 июня 2015 года. 12.20. Кира растерянно наблюдала за тем, как грузчики вносили в квартиру остатки ее жизни с Кириллом. Наверх уже перекочевали коробки с книжками, дисками, одеждой и обувью. Вскоре в дверях появился купленный им чертежный стол. — Куда ставить, хозяйка? — спросил вежливый мужчина. — Отнесите в ту комнату. Кира указала рукой на свою спальню. «Можно вас попросить сначала вытащить старый стол?» «Конечно». Грузчик кивнул напарнику. Через минуту старый стол вытащили. «Куда его?» «Можете здесь оставить». «Можете его на утиль?» Предположил грузчик. «Да, так будет лучше всего», задумчиво ответила она. Через несколько минут последние вещи были подняты в квартиру, и Кира осталась одна. обозревая полнейший разгром в гостиной. «Куда ни глянь, всюду коробки». Кира методично заглянула в каждую. «Что же я буду со всем этим делать?» вздохнула она. Кира стала медленно разбирать имущество. Одних по обуви насчиталось больше пятнадцати штук. Постепенно руки дошли до оставленной в прихожей белой коробки. Кира отнесла находку в спальню, села на кровать и стала разрезать скотч. К ее удивлению, в упаковке оказался новенький серебристый MacBook. Кира машинально погладила изображенную на крышке эмблему, открыла красавца и обнаружила внутри карточку. «Покупал к твоему дню рождения. Пользуйся». В груди ощутимо кольнула. Точнее, там и не приставала колоть вчерашнего дня, но последний толчок из раненого сердца оказался непосильно тяжел. Кира отодвинула прощальный подарок, Обняла подушку и свернулась калачиком. Соленые капли снова заструились из глаз. Она-то наивная думала, что после вчерашнего наплакалась на ближайшие годы вперед. А нет, несчастлимы запасы девичьих слез. Проплакав минут пятнадцать, Кира задумалась. Значит, помнил про мой день рождения, хотя до него еще десять дней. Или купил подарок заранее? Ну, раскупил заранее, значит, не собирался меня бросать. ведь не покупают же подарки, если собираются разрывать отношения. Не могла же я ему за один день стать ненужной. Что же все таки случилось?» Продолжая всхлипывать, Кира отправилась искать телефон. Паршивец завалился за и подушки в гостиной. Пыхтя от натоги, она еле умудрилась достать его из недр старого дивана, забралась на диван с ногами и стала собираться с духом. Умом Кира понимала, что звонить не стоит, нужно сохранить хоть какие-то остатки гордости. Только вот гордости и сейчас без надобности. Кира просто обязана выяснить, в чем дело, иначе просто слетит с катушек. Несколько минут она гипнотизировала фото Кирилла в телефоне, гладила его улыбающееся лицо, затем, быстро не давая себе шанса передумать, нажала кнопку вызова. Казалось, гудки звучали бесконечно. Да? Хотела было положить трубку, но отругала себя за ребячество. В конце концов, ну что еще может с ней случиться? Нужно быть смелой. Кирилл, я хотела тебя кое о чем спросить. Спрашивай. Тон его был резок, но не слишком. Зачем ты мне подарил ноутбук? Тем более такой дорогой. Сердце ее замерло в ожидании ответа. Я купил его для тебя месяц назад. Ответил он быстро. Ты мог вернуть его в магазин. Теперь я подарки в магазины не возвращаю. Возмутился он. Он мне не нужен, проговорила она обиженно. Так выброси, отрезал он. Это все? Нет, не все. Объясни, пожалуйста, что случилось. Помимо воли, голос ее прозвучал столь жалобно, что смог бы растопить любое, даже самое чувствое сердце. Кирилл закашлялся, сглотнул и, наконец, ответил: Я вернулся к своей бывшей девушке. Так бы сразу и сказал. Помертвевшим голосом ответила Кира и отключилась. Отбросила телефон подальше и снова заревела, теперь уже в голос. Время шло. Кира не хотела, чтобы отчим любовался на разбросанные по гостиной вещи. Лишний повод для скандала ей ни к чему. Их и без того будет достаточно. По ее прикидкам Аркадий должен вернуться около шести. Осталось всего четыре часа, сделать нужно еще так много. Руки сами потянулись к неразобранным коробкам. Кира действовала, словно робот. Доставала, складывала, убирала. Мысли крутились вокруг последнего телефонного разговора. Чем больше она думала о нем, тем больше злилась. Через некоторое время она уже не складывала, а швыряла вещи на полке. К четырем часам дня Кира достигла точки кипения. Каков же гад! Наверное, встречался со своей бывшей тайком, а мне устроил Армагеддон за невинную встречу со старинным другом. Лицемер и подонок. Нет, я просто должна ему все высказать. Пыхтя от досады. Кира снова полезла в диванные подушки за телефоном. 25 июня 2015 года, 13.50. «Так бы сразу и сказал». В голове Кирилла все еще звучали эти слова. «Я бы сказал, приди мне тогда это в голову, но...» «Уж прости, дорогая, только сейчас придумал». Он сунул телефон в карман брюк и вернулся на совещание. Главы отделов посмотрели на него недоуменно, но никто ничего не сказал. Отец же тем временем продолжал самозабвенно вещать о грандиозных планах на будущее. Кирилл знал речь отца не хуже его самого, помогал писать. «Златовласка звонила», — шепнул Кириллу на ухо Натан. Тот кивнул. «Тот, я вижу, что ты побледнел». Тут Натан схлопотал грозный взгляд со стороны Александра Демьяныча и притих. Совещание продолжалось еще добрых два часа. Затем, ко всеобщей радости, в кабинет несли легкие закуски и кофе. Коллеги начали с шумом обсуждать услышанное. Александр Демьянович с достоинством отвечал на вопросы и раздавал последние указания. Кирилл забаррикадировался в углу кабинета за ноутбуком и делал вид, что чрезвычайно занят записыванием конструктивных предложений отца, лишь бы не приставали с вопросами. Тут из кармана снова раздалось характерное жужжание. «Да твою ж мать!» Тихо выругался он, увидев, кто звонит. «Ты чего позеленел?» Забеспокоился Натан. Кирилл показал ему телефон. «Заблокируй», — посоветовал друг. «Видимо, придется. Сил нет больше с ней разговаривать. И так чувствую себя последним козлом». «Давай после совещания где-нибудь выпьем», — предложил Натан. «Не выпьем, а напьёмся в хлам». 26 июня 2015 года. Шестнадцать-пятнадцать. «Кирюша, ну что мы возле твоего офиса, чем уже полчаса? Жарко же!» Ангелина откинула с плеча каштановую прядь волос и скорчила кислую мину. «Давай хоть в машину сядем!» Солнце действительно припекало нещадно. После вчерашней попойки Кирилл чувствовал себя поганее некуда. Голова гудела, во рту держался стойкий привкус вчерашнего веселья. Жалобы бывшей любовницы настроения не добавляли, Но задуманное нужно довести до конца. Идея пришла к нему сегодня утром. Пусть Кира увидит его с Ангелиной, и дело с концом. Тогда уж точно поймет, что между ними все кончено. Номер ее он заблокировал еще вчера, как и мейл со скайпом. Сделал последнее из чистой предосторожности. Сообщения она ему не писала. Кирилл чувствовал, что держится из последних сил. Еще одна попытка Киры помириться, и он сорвется. Обязательно сорвется. Скажет ей все, что она хочет услышать. Запрётся с ней в квартире на неделю и будет заниматься любовью до изнеможения. «Стоять и ждать», — я сказал. Ангелина притихла. Через пару минут из главного входа в полярис показалась крошечная девичья фигура с золотыми кудрями. Кирилл заметил, как жалко она сегодня выглядела. Старенькое черное платье висело на кере мешком, плечи опущенные, лицо бледное. «Теперь поцелуй меня, как ты умеешь», — сказал он Ангелине. Та прильнула к нему в порыве нежных чувств. Больше в сторону Киры он не смотрел, но кожей чувствовал взгляд. Та увидела милующуюся парочку и тут же свернула в другую сторону. Кирилл оторвался от Ангелины через пару минут. Глаза её затуманились. «Вот это да! Давно ты так меня не целовал! Поедем к тебе?» Он подхватил ее под руку и повел к машине. «Прыгай», — сказал он, открыв для нее дверь. Та элегантно забралась на сиденье и улыбнулась. Кирилл устроился на водительское место, завел двигатель и тронулся в путь. «Знаешь, я скучала», — мурлыкала Ангелина. «Спешу тебя расстроить», — ответил Кирилл, выстраиваясь в средний ряд движения. «Это был спектакль для бывшей девушки. Возобновлять с тобой встречи в мои планы не входит». «Так это из-за той серой мыши, что прошмыгнула мимо нас? Ну ты и козёл!» завизжала Ангелина. «А то...» «Мог бы и заранее предупредить!» «Мог бы, но актриса-то фиговая. Мне нужна была натуральность». Актриса демонстративно скрестила руки на груди и уставилась в окно. «Ладно, хорош дуться. Где тебя высадить?» «У торгового центра», надменно ответила Ангелина. «Справедливо». И Кирилл свернул в нужном направлении. Ангелина тут же повеселела и начала что-то щебетать. Кирилл платил ей выбранную сумочку и уже через 15 минут вернулся к машине в гордом одиночестве. Все, что ему сейчас хотелось, это забраться под холодный душ, а потом в кровать. Но не тут-то было. Ожил телефон. «Алло?» — ответил Кирилл. «Сын, ты что удумал? А ну-ка, ноги в руки и ко мне домой! Разговор будет серьезный. Отец встретил его в гостиной. Светлая просторная комната всегда нравилась Кириллу. Здесь они обычно ужинали принимали немногочисленных гостей. Для пышных приемов использовался другой зал. В обычные дни той комнаты почти никогда не пользовались. Впрочем, как и многими другими помещениями огромного двухэтажного особняка. Предпочитали эту уютную, отделанную в желто оранжевых тонах комнату неподалеку от кухни. Александр Демьяныч сидел за столом и потягивал из пузатого бокала ароматный коньяк. Подле него на столе стояло блюдо с канапе и тарелка с нарезанным лимоном. Присаживайся, выпьешь со мной. Кирилл было скривился, но махнул рукой. Наливай. И сел рядом. Тот разлил коньяк, поднял бокалы, выпил с сыном, характерно крякнул и закусил лимоном. Кирилл тоже отправил в рот ломтик. — Я тут с Фаворцевым поговорил, — начал Трубачев-старший. — Представляешь, он уверен, что едет в Оман вместо тебя. — Пап, я поеду. — ответил Кирилл. — А что мне тогда этот умник сказки рассказывает? — возмутился отец. — Дезинформирует, получается? Я хотел отправить его, но уже передумал. Просто еще не успел с ним переговорить. — Думал, передумал. Кирилл, ты забыл, какие на кону деньги? Ты прекрасно знаешь, что нужен мне там. Какие тут могут быть сомнения? — Я же сказал, что поеду. — Ладно, успокойся, я понял. Когда собираешься? Нужно там быть в июле. Я поеду в понедельник. Натан уже заказал билеты. Осмотрюсь, переговорю со всеми. Кирилл, что у тебя случилось? То ехать не хочешь, то рвешься туда раньше времени. Кирилл прокинул в рот еще одну порцию коньяка. Все нормально. Кстати, хотел тебя попросить. Пока меня не будет, продашь мою квартиру. Александр Демьянович посмотрел на сына в полнейшем недоумении. Что, больше не нравится? Где жить собираешься? Здесь, если не возражаешь. Отец недоверчиво посмотрел на сына и поспешно ответил. «Да хоть всю жизнь здесь живи мне, только в радость. И еще, пап, мне нужна твоя помощь в одном деликатном деле. Проследи, чтобы Шилов подыскал Кире место в другой фирме. Сейчас не надо, а то поймет, что я просил. Лучше позже». но чтобы к моему возвращению в Полярисе ее уже точно не было.